В государственном Эрмитаже Ленинграда выставлена единственная в мире мозаичная карта бывшего Советского Союза 27 квадратных метров, выложенная драгоценными и полудрагоценными камнями, добываемыми в стране. Алтай, Сибирь и другие области таят в недрах алмазы, темно-синие сапфиры, нежно-голубые аквамарины, зеленые изумруды, золотистые и голубые топазы, желтые хризалиты и переливчатые жемчуга. Этими самоцветами и отмечены на карте места, предполагаемых залеганий минералов. Открытие в Якутии алмазоносных трубок «Мир», «Удачная» и «Айхал» послужили основанием для открытия в тайге столицы советских алмазов города Мирного. На его алмазных разработках были найдены такие крупные алмазы, как 16-й съезд» — 332 карата, «Звезда Якутии» — 232, «Революционер Иван Бабушкин» — 171, «Великий почин» — 135, «Большая медведица» — 114,5 и «Мария» — 106 карат. 28 февраля 1988 года к ним прибавился алмаз «Русское устье» весом 76,25 карата, названный в честь поселения, основанного русскими землепроходцами 350 лет назад. Большая коллекция алмазных бриллиантов хранится в Алмазном фонде России — К ним относится шпилька в виде рога изобилия, одно из немногих подписанных изделий знаменитого петербургского ювелира Дюваля. Два превосходно ограненных солитера чистой воды в окружении мелких бриллиантов в виде лепестков и цветочков в тончайшей оправе сверкающими каплями висят в воздухе. Под ними изогнутый рог изобилия, устланный волнистыми рядами алмазных роз. Серьги. Два больших плода солитера, сверкая острыми бриллиантовыми гранями, тяжело провисли на утолщенном бриллиантовом черенке. Плоды уравновешиваются двумя алмазными листочками, радикально расходящимися от стебля. Букет нарциссов — одно из наиболее интересных ювелирных изделий. Лепестки цветов, выложенные мелкими бриллиантами, искрят светом. Высокоприподнятые желтые бриллиантовые сердцевины излучают золотистое сияние, мягкими бликами скользящие по лепесткам, а слегка склоненные эмалевые листочки на золотом стебле своей изумрудной зеленью оттеняют нежную гамму мастерски подобранного камня. Кроме них в фонде хранится хорошо известная по портретам жены Александра I Елизаветы Алексеевны ее бриллиантовая диадема, составленная из огромного количества бриллиантов и крупных солитеров чистейшей воды. Диадема кажется легкой и как бы сотканной из переливающегося огненного света. Волнообразный бег грушевидных бриллиантов-панделоков повторяет ряд подвижных сверкающих бриолетов. Центр фиксирует огромный нежно-розовый бриллиант, неоднократно упоминавшийся среди сокровищ Павла I. Удивляет и находящийся там массивный золотой браслет, основной ценностью которого является плоский алмаз, самый большой из всех известных в мире. Он принадлежит к числу портретных камней, под которые укладывается цветная миниатюра. На оборотной стороне браслета выгравирована надпись «Благословенного императора Александра I». По-видимому, под алмазом находилась портретная миниатюра царя. Традиционная по форме малая императорская корона была сделана упоминавшимся ювелиром Дювалье в 1801 году для коронации императрицы Елизаветы Алексеевны все в короне пропорционально и уравновешено. Сияние бриллиантового кружева в серебряной оправе передает ощущение торжественности, значимости и величия. Среди превосходных камней чистотой и размерами выделяется ряд крупных бриллиантов на венце. Красота камней и отточенное ювелирное мастерство приближают малую корону к большой императорской короне Екатерины II. Большой букет с изумрудными листьями и бриллиантовыми цветами свободно и естественно скомпонован из веток с листьями и цветами. Он поражает красотой рисунка и богатством цветовых нюансов. Только два камня, алмаз и изумруд, создают это украшение. Холодноватое сверкание бриллиантов смягчено фольгой, которая окрашивает цветы в нежно-розовые и желтоватые тона, заставляя алмазы вспыхивать ярким красным цветом. Подвижно скрепленные цветы и листья покачиваются, и весь букет напоминает переливающуюся множеством тончайших оттенков мозаику, которую подсвечивает зеленый изумрудный огонь. Диадема Бандо букеты серьги составляют парюру, где серьги выполнены в виде пышных веток с бриллиантовыми розами, а облеклые бриллиантовые пчелы с розовато-золотистым отливом, едва касающиеся цветов, соответствуют веку маскарадов и балов. В число старинных регалий российской короны входил рубиново-красный алмаз под названием Павел I, а также неоправленный алмаз бриллиантовой огранки Луна Гор, проданный в 1942 году в Лондоне под названием Луна. Среди перечисленных регалий российской короны было еще пять алмазов, происхождение которых считают индийским. Это восьмиугольный 57-карат камень, вставленный в большую корону Екатерины II, Алмаз весом 46 карат голубого оттенка в виде высокой розы, вправленный в имперскую державу, широкий бриллиант чистой воды весом 40,5 карат, закрепленный на булавке, плоский алмаз весом около 24 карат, вставленный в золотую готическую оправу, и крупный одиночный камень весом около 55 карат. Куда они делись, неизвестно. Академик Ферсман в «Воспоминаниях о камне», Москва, 1960, страница 10-11, писал «Бал премьера в Московском Большом театре. Молодой студент впервые среди роскоши и богатства московского купечества и знати. Залитые ярким электричеством залы театра, сверкают, переливаются тысячами огней бриллианты и самоцветы на обнаженных плечах. Вот посмотри, это княгинь Юсупова, сине-зеленые камни, старые изумруды Колумбии» а среди них сверкает замечательный камень-бриллиант древней Галконды. Вот это колье, что так мертвенно блестит на шее этой красавицы, это алмазы из Южной Африки. Среди них известный солитер, самоцвет высокой ценности, в пятнадцать карат чистой голубой воды. Смотри, все-таки мертвы эти алмазы Капа. И не сравнится им со старой Индией. Смотри, вон два камня, как капли крови. И смотри, какой нежный они окружены оправой из алмазных роз, как гармонируют они с этим выточенным как бы из слоновой кости греческим профилем, и как ярко горят они из-под черных вьющихся волос. Вот эта брошь известна всей Москве. Этот грациозный кабашон из Бирмы или Сиама, Таиланд, вокруг него как-то незаметно вьется струйка из дивных индийских бриллиантов, говорят, что пришлось заложить имения, продать часть своих фабрик иностранцам, чтобы купить эту замечательную брошь у индийского раджи. Впрочем, что говорить, много слез, и крови скрывается за блестящим огнем самоцветов. Меня дурманили слова моего спутника, одного из представителей московской знати, его намеки на то, что эти камни много могли бы рассказать о себе и веселого, и страшного, могли бы оживить много картин страсти и гнева, злобы и преступлений. Как и куда девались перечисленные сокровища, остается неизвестно. Долгое время основной поставщицей алмазов была Индия. Алмазы в изобилии добывались на севере страны, в штате Мадбя-Прадеш, южнее города Хадрабада. Добытые алмазы затем свозили в город Галконт, от которого оставались только развалины крепости, а настоящим центром продажи стал город Папна. В Индии найдены такие известные алмазы, как Кохинор, Регент, Орлов, Дерианур, Санси, Шах, Хоуп, Флорентиец и Зеленый Дрезден. Следующее по времени открытия алмазных россыпей приходится на остров Борнео, Калимантан, в Индонезии. Из его камней известен алмаз «Звезда Сараваха», весом в 87 карат. Третьей добытчицы алмазов считают Бразилию. Согласно одному из рассказов, в 1726 году португальский шахтер Барнардо де Фонсен Лабо, приехав на один из приисков Бразилии, увидел, что рабочие во время игры отмечают счет выигрыша и проигрыша количеством блестящих камней. Лабо определил в них алмаз, поспешно приобрел несколько камней, но когда попытался перепродать камни в Европе, о месте находки стало известно, и в Бразилии началась алмазная лихорадка. Вскоре Бразилия вышла на первое место по добыче алмазов. Здесь найдено несколько крупных самоцветов, таких как президент Варгас, звезда Юга, звезда Минаса, Южный Крест — М. Пыляев в книге «Драгоценные камни», Санкт-Петербург, 1888 год, страница 90-е, сообщает, один из крупных местных алмазов, Южная Звезда, нашла невольницу, принесшей обед работникам-неграм. Пока они ели, она села поблизости и от нечего делать начала разбирать камни, между которыми оказался великолепный алмаз. Алмаз она отдала хозяину, который, однако, за такую драгоценную находку не дал ей свободы. Следующие открытия были сделаны в Австралии. В 1851 году там в россыпях был найден алмаз в прибрежных районах Нового Южного Уэльса, а спустя 120 лет недалеко от порта Дарвин у поселка Кимберли открыли сразу 30 трубок алмазных месторождений. Название этому поселку было дано в честь африканского города Кимберли «Центра алмазной промышленности Африки». Удивительно, что у этого поселка были позднее открыты месторождения алмазов, о которых раньше здесь и не помышляли. Предполагают, что Австралия может выйти на одно из первых мест по добыче алмаза. Дорогой подарок получил от собственного небольшого огорода и леонский крестьянин Сьерра. В первых числах января 1988 года он разрабатывал картофельные грядки и ударил мотыгой по камню. Камень оказался алмазом весом в 307 карат. Еще в Древней Индии было известно, что шлифовка грани усиливает блеск и улучшает качество алмаза. В Европе первый алмаз был отшлифован в 1456 году, но есть утверждение, что это произошло раньше. Вначале алмаз гранили в так называемой форме point-cut, причем грани октаэдра притупляли, а площадка отсутствовала. Затем появилась огранка table-cut, табличатая, похожая на индийскую. Позже разработали огранку «Роза» с 18 гранями, «Мазарини» с 34 и «Перуцци». Современная форма огранки появилась в 1910 году. При правильной огранке алмаза весь свет, падающий на него через коронку, полностью отражается от граней павильона, и при просмотре бриллианта на свет видна только одна светящаяся точка в калетте. Из-за полного внутреннего отражения ничего нельзя увидеть через бриллиант, а высокий показатель преломления алмаза при просмотре его через площадку, создает иллюзию значительно меньшей толщины камня, чем есть на самом деле. Значительная часть света отражается от шлифованных граней драгоценного камня, но не менее значительная часть, попадая внутрь камня, в результате большого преломления самоцвета, может вырваться только после многочисленных внутренних отражений, создавая красоту свечения бриллианта. Ограненные алмазы-бриллианты использовались во всевозможных украшениях, перстнях, подвесках, колье, диадемах, браслетах и государственных регалиях. М. И Пыляев приводит примеры. На одежде английской королевы было так много драгоценностей, что она с трудом выходила на аудиенцию. Король Англии Генрих III носил до сотни колец с драгоценностями — а король Франции Людовик XII на торжественные выходы одевал одежду, усыпанную бриллиантами, на сумму до 12 миллионов франков по курсу того времени. В России также любили драгоценные камни, но особенная мода на бриллианты появилась при Екатерине II. Их вставляли в брелоки, застежки, табакерки, трости, ими украшали одежду и обувь. Так же, как и раньше, большая часть бриллиантов идет сейчас на изготовление ювелирных изделий. До 1970 года ведущая роль в этой области принадлежала Бельгии, затем переместилась в Израиль. Определяющее положение на рынке мировых алмазов занимает Алмазная корпорация в Лондоне, которая контролирует 80% их производства, то есть является своего рода алмазным синдикатом. Все алмазы ювелирного качества поступают в Лондон, где из них составляются партии – Лишь около 300 хорошо известных синдикату закупщиков приглашаются к приобретению камней по твердым ценам с немедленной оплатой. Партии продаются только целиком. Синдикат поставляет только сырье. Дальнейшая распродажа и раздел партии производятся закупщиками либо на алмазных биржах, находящихся в Антверпене, Амстердаме, Нью-Йорке, Израиле, Лондоне, Милане, Париже и Вене. Алмазные биржи – это биржи в обычном понимании, а скорее международные рынки алмазов. Через свою торговую систему алмазная корпорация контролирует маклеров.